Утхит Химамун. Сказители. Читает Артем Кухарев. В конце этой аудиокниги вы сможете найти глоссарий, объясняющий значение некоторых слов, которые встретятся вам по ходу прослушивания аудиокниги. Л. тебе. Акт первый. Чудотворящая старуха. Высокое снижается, низкое поднимается со временем. Вы только посмотрите на себя. Сидите тут, такие невинны, глаза вытаращили. Вашим родителям не хватает времени, чтобы отчитать вас как следует. Они всю жизнь работают, работают, все бегают как собаки, высунув язык. Вот почему они привозят мне вас, щенят, когда им удобно. Чувствуйте себя как дома, мальчики и девочки. Проводите время как хотите и делайте что хотите и когда хотите. У меня тут полно свободного места, все для вас. А когда нас наскучит играть, я принесу вам термос с ледяной водой, наготовлю гору еды, если вы проголодаетесь, или дам чем перекусить, правда? У меня здесь есть где поспать. Так что вам не придется откусывать друг другу головы, сражаясь за спальное место. Когда вы со мной, вы сами себя обслуживаете. Я не стану подтирать вам задницы, ясно? Вы все делаете сами. Здесь вы у меня сами о себе заботитесь, сами себя развлекаете. Придумывайте глупые драмы, сами смешите себя, сами доводите себя до слез. Меня это все не касается, ясно? Я вовсе не обещаю сделать для вас что угодно. Я сделаю, что сочту нужным. Так что нечего мне докучать. Запомните это, ясно? И мне плевать, если ваши родители будут приходить и возмущаться, когда вы будете жаловаться, что я мол с вами грубо разговариваю. Они уже и так достаточно с вами нянчились: не делай того, не ешь сего, не говори того, не трогай этого, Оберегают, следят за каждым вашим шагом, что вы едите, что говорите, что думаете, спрятались за мамкиными юбками. Вы вообще можете думать самостоятельно? Уверена, что нет. Вы уже достаточно большие, чтобы собака могла лизнуть вас за задницу, а думать самостоятельно не умеете. Будет у вас муж или жена, заведете себе детей, состаритесь и все равно не сможете думать самостоятельно. Родители в наше время склонны чересчур опекать свое потомство. Некоторые до того занянчили детей, что тех уже физически невозможно больше нянчить. Счастливые баловники. Повезло им иметь заботливых родителей, которые в конечном счете вырастят из своих детей никчемных неудачников, да? Да откуда вы все взялись, если уж на то пошло? И сколько вас там? Пятеро. Отчивы сыновья и дочери. Вот этот мой правнук, этот живет в соседнем доме. А как насчет остальных? Вы все друзья? Вы знаете, почему ваши родители оставили вас здесь? Уверены, что нет. Они считают вас слишком юными, чтобы вы могли понимать взрослых. Вот поэтому они вам ничего и не рассказывают. Но я-то знаю, что на уме у ваших родителей. Хотите тоже знать? Что? Да вы только поглядите на себя. Сидите, глаза вытаращили». Вы хоть понимаете, что я говорю? А, ну ладно. Я вас не осуждаю. Я осуждаю ваших родителей, которые вырастили таких нелюбопытных и ничего не желающих знать детей. Детей, которые не умеют думать самостоятельно, потому что всю жизнь их только и знали, что баловали и продумывали за них каждый шаг. Но со мной этот номер не пройдет. Делайте что хотите, ваше величество. Если ваши родители хотят обвинить меня в том, что я мол поощряю непотребство, то пускай они мне это скажут в лицо. Я буду их ждать на своем пьедестале, готовая произнести целую проповедь. И может быть, во время этой проповеди я призову своих духов-покровителей и позволю им вселиться в тела ваших родителей. Но разве не прекрасно? Я вижу, вы киваете, да? Ага. Я тоже так думаю. Ну, ладно, простите мне мои манеры, ясно? Так уж я привыкла говорить. И этого не изменишь. Единственное, что требуется поменять, так это ваши уши. Замените их новой парой, и быть может, тогда мои слова будут звенеть в них куда приятнее. Что скажете? Оторвите старые уши немедленно и по-быстрому пришейте новые. Вам ни чуточки не будет больно. Смелее, девчушки мои. Дайте-ка я сама вам это сделаю. Не хотите? Тогда проявите терпение, ясно? Когда мне было столько жильцов, сколько вам сейчас, я могла все делать сама, училась сама, думала сама. Можете в такое поверить? Ну, верите вы или нет, выбор у вас небольшой, когда вы находитесь в моем доме. Если не верите, можете убираться. Звучит так, словно я вас прогоняю, верно? Ну да, так оно и есть. Если вы мне не верите, Можете идти, и шляться где угодно, покуда не найдете то, во что поверите. Я прогоняю вас вовсе не потому, что это мой дом. Я просто понуждаю вас сделать то, что я сама делала. За всю свою жизнь я никогда ничем не владела, даже сейчас этот дом, в котором я болею, прикованная к постели, не мой, а моего сына. Видите, морщины на моей руке Подойдите, поглядите внимательнее. Потрогайте их, если хотите. Я трогаю их каждый день, чтобы напомнить себе о древних временах, о времени до моего рождения, когда я была всего лишь духом, духом с сознанием и памятью. В начальный период своего существования земля была сплошной массой суши. Ее поверхность была испещрена впадинами, оврагами и взгорьями. Здесь и в дальних краях мой дух миллиарды лет спал под землей, в утробе мира, а потом в один прекрасный день на поверхности прогремел взрыв, настолько оглушительный, что казалось, он случился рядом со мной. За ним последовал крик, долго раздавался этот крик, а я дрожала от страха, не ведая о том, что происходило надо мной. Через некоторое время все стихло, и я заснула и проспала еще миллион лет. Тем временем вокруг меня все заходило ходуном, неукротимо заскрежетало, заскользило внутри и снаружи, вверху и внизу. Воздух затрепетал от удовольствия, задышал неистовым жаром. Магма изверглась из вулканических кратеров, растеклась вокруг, застывая и наполняя расщелины, которые превращались в равнины. Просторы суши превращались в океаны, а океаны превращались в сушу. Благодаря чрезмерному жару и холоду, естественные сдвиги поверхности создали условия для возникновения жизни на Земле. И тогда Ангелы спустились с небес, неся прозрачные волшебные покрывала. И раз в столетие ангелы разворачивали свои покрывала и застилали ими горы до 8000 ва высотой. Сноска. Ва старинная мера длины, эквивалентна 2 метрам. Измерение в ва все еще используется в Таиланде. И всякий раз, пребывая на землю, они приносили с собой мир и гармонию, так не похожие на хаос, царивший в природе. Ангелы совершали этот ритуал каждое столетие, до тех пор, пока высокие горы не уплощились, и расщелины на поверхности суши не восстали вверх, образовав новые горы. Мой некогда обитавший под землей дух Оказался на поверхности, где я впервые смогла познать свет и сушу. Первое, что я сумела увидеть, были сотни и тысячи летящих ангелов в экстазе пеленавших пики гор своими волшебными покрывалами. Могу ли я заявить, что прожила долгое время? Вообще-то нет. Я точно не знаю, где была до того, как началось мое подземное существование. Выбравшись на поверхность, я заметила на суше следы известняковых отложений. Вы знаете, что это такое? Конечно, нет. Я не собираюсь вас учить. Когда-нибудь вы про это узнаете в школе. Что такое кораллы? А водоросли? Ракушки? Да. Так вот, все это меня окружало. Подозреваю, что до того, как началась моя жизнь, я пребывала в океане. И меня вынесло на берег вместе с теми ископаемыми морскими существами. Оказавшись на земле, мой дух вселился в дерево тхалок. Каждый год дерево росло, и вместе с ним росло мое понимание мира. Вы даже не представляете, каким фантастическим этот мир мне казался. Я слышал раскаты грома, Я ощущала жару, ощущала холод и дождь на своей коже. Я видела плодоносящие деревья, колосящийся рис и буйную растительность, росшую в изобилии. Я слышала бурление водных потоков, эхо голосов джунглей, треск раскалывавшихся камней. Я слышала Рёв диких хищников, охотящихся за добычей, вопли обезьян, прыгающих с ветки на ветку, шорох молодых оленей в кустах. Медведи, кабаны, крысы, крабы, черепахи, рыбы, наги, стаи птиц, порхающих в небе. Я видела их всех. Сноска. Наги. Змееподобные мифические существа в индуизме и буддизме. Изображаются в виде змей с человеческими торсом и головой, обитают в пещерах и водоемах на земле или под землей. По ночам небо сияло мерцающим светом звезд, а по утрам над омытыми росой джунглями всходило солнце, и его лучи прорезали туман, упавший на купола листвы. У джунглей сложный запах Множество тонких и пикантных ароматов, соединенных с благоуханием влажной земли. Поля, горы и равнины переливались, точно усыпанные россыпями алмазов, и покуда дни текли, мне стало понятно, что это сверкали слои мельчайшей соли, что накапливалось на земляных кочках. Горы и утесы мало чем отличались от травнин богатые металлическими рудами и всевозможными минералами, они словно соревновались друг с другом в переливчатом сиянии под ярким солнцем. О, никогда прежде я не видела такого изобилия. А со временем на сушу вышли первые человеческие существа туда, где росло мое дерево тхалок. Кое-кто из них просто проходил мимо А другие решали обосноваться в тени высевшихся вокруг утесов или в пещерах, или вдоль берегов рек и ручьёв. В отличие от прочих животных, люди становятся шумными и необузданными, когда живут вместе. Изнутри моего дерева тхалок я могла слышать, как они общаются друг с другом на языках, которые я со временем научилась понимать. Помню их голоса и как они меня раздражали. Эти люди были не только чрезвычайно говорливыми, но и жаждали бескомпромиссно владеть землями, на которых обитали. Эта земля моя, а та земля твоя. И Это были не просто пустые слова. Нет, они говорили так же на языке террора и насилия. Откуда мне это известно? Но ну, потому что я это испытала на себе. Эти люди опустошали утёсы и горы, откалывая от них камни, из которых они вырезали для себя ножи и топоры, превращая эти камни в смертоносные орудия. Однажды они собрались около моего дерева-тхалок и наблюдали, как один из них рубил мой ствол бронзовым топором. Я ничего не могла поделать, только беспомощно смотреть на то, Как они уродуют дерево, ставшее моим пристанищем. Прежде они много раз пытались срубить его, но не смогли, лишь сломали свои топоры, пытаясь вырубить больше камней, чтобы изготовить из них новые топоры, но теперь они были преисполнены решимости добиться желаемого, и в конце концов они своего добились. Оглушительный вопль моего рухнувшего дерева еще несколько дней и ночей отзывался эхом в округе. А Вскоре я уже проводила бессонные ночи, слушая один за другим жалобные вопли и прочих срубаемых деревьев. Полностью опустошённая, я превратилась в осознанный дух, утратив физическую способность самостоятельно передвигаться, вынужденная вселяться то в одно живое существо, то в другое. В отчаянии и в глубокой печали я молила священных существ даровать мне собственное тело, дабы я смогла отыскать самое просветленное существо земли Будду. Как только я завершила молитву, свершилось чудо: Пронзенный копьём Нага, спасавшийся от толпы охотников, вдруг упал, обессиленный от раны, близ огромного бревна, в котором обитал мой дух. На моих глазах дух Наги покинул его тело, и исчез, а мой дух тотчас переселился в безжизненного Нагу, даровав мне новую жизнь и энергию. Это тело теперь принадлежало Мне. Я собрала всю свою физическую силу и силу воли и начала пробираться сквозь густые джунгли в своем новом змееподобном обличье. Но вдруг, упиваясь неведомым мне восторгом от своей новообретенной способности двигаться, я ощутила болезненный укол в бок. Я нашла безопасное место для отдыха, где обнаружила, что все мое тело в крови. Я принялась лизать кровоточащую рану, и та была странного сладкого вкуса, а потом ощутила, как яростно подрагивает мышцы в глубинах моей груди. И в этот момент мне стало ясно, что хотя я обрела новую жизнь, эта жизнь пришла ко мне с раной. Такова жизнь. Дети, рождение и существование далеки от совершенства. Что теперь, девчушки мои, вы, кажется, заинтересовались? Хотите посмотреть на мою рану? Не сейчас, она давным-давно зажила. Это же мое тело было ранено, а не дух. Я показываю вам руку не чтобы похвастаться раной, понимаете? Я хочу, чтобы вы поразмыслили над моими морщинами. Над этими глубокими каналами, буграми и складками, взгляните на них. Вы их видите? Каждый день я смотрю на морщины на своей руке, и они служат мне напоминанием о подземелье, где я некогда обитала, и о том дне, когда я впервые выбралась оттуда на поверхность. Нынешние морщины на моей руке напоминают мне кожу земли в те времена, что начались до всех моих жизней